Припадки меланхолии у неё прошли, и, конечно, её оставили жить таким образом до тех пор, пока она совсем справлялась сама с собою, под влиянием регулярной пансионной жизни и занятий. Тут у них случилось в семье большое горе: скончалась жена брата её Алексея, который вскоре за ней последовал. После них осталось двое малолетних сирот. Анна Петровна Лукина взяла детей этих воспитала их и любила как своих собственных. С мужем своим Анна Петровна жила в совершенном согласии. Он привязался всей душой к этим двум сиротам, племянникам своей жены. Лукины посвятили им всю свою жизнь. Семейство Бортеневых пользовалось в Москве исключительным положением. Оно принадлежало к высшим сферам московского общества и не покидала этих сфер, несмотря на скудность своих средств. Семья была многочисленная, и во главе её стояла вдова. Посреди тяжких обстоятельств совершенно разорения, в котором оставил её покойный муж, она не теряла никогда присутствия духа и была исполнена какого-то детского благодушия и спокойствия. Она была всегда весела и довольна, никогда не жаловалась на свою судьбу, И сохранило от прежнего богатства развалившийся большой дом в Москве, двух крепостных служанок, лакея, кучера, большую старую карету и двух заморенных лошадей. Не знаю, какими средствами всё это существовало, но у бога всего много. Вот буквально как жили Бортеневы в те времена. С раннего утра семья поднималась на ноги, Детей умывали, одевали, сажали в карету, и Бартенего отправлялось к раннеобедне. Затем к поздней, и это по разным монастырям или приходским церквам. После обедни на паперти, чтоб замарить червячка, покупались у разносчиков и совали с детям иной раз баранки, иной раз гречневики или пирожки. Затем все садились снова в карету, И Бартейневы ехали к кому-нибудь из знакомых, где пребывали целые дни. Завтракали, обедали и ужинали, смотря, так сказать, по вдохновению, где Бог на сердце положит. Дети Бартейневы были разных полов и возрастов. В тех домах, где были гувернантки, старшие из них пользовались уроками вместе с детьми хозяев дома, а младшие были такие укладистые ребятишки, Кочующая жизнь по Москве развила в них способность засыпать по всем углам гостиных или же, прижавшись в чайный под столом, прикорнуть глубоким сном невинности, если маменька поздно засиживалась в гостях. Иной раз поздно ночью Бартенева распростится с хозяевами, направится в переднюю, кликнет своего старого лакея, велит подобрать сонных детишек Снесутых в карету, и семья возвращается досыпать остальные часы ночи в их большой, часто плохо протопленный дом. В Москве все знали Бартейневу, принимали в ней участие. Старшая дочь её подрастала, необходимо было думать серьёзно о её воспитании. А праксины, другие ещё влиятельные лица, да кажется, и князь Дмитрий Владимирович Голицын, который был всегда склонен сделать доброе дело, ходатайствовали о зачислении Пашеньки Бортейневой в один из институтов, и она была принята казённой воспитанницей, кажется, в Смольный монастырь.